Глава третья. Ничейная земля. Американский центр радиоперехвата, где-то на Ближнем Востоке. Когда конвоиры ввели Джонни Берга в освещенную комнату, он вспомнил, что когда-то говорил ему наставник, старый офицер, которого все звали инициалами ХК. Пытка — это в первую очередь не сама боль, а ожидание, какой она будет. Берг понятия не имел, где находится. Недели и месяцы после того, как его схватили курдские ополченцы, виделись словно сквозь пелену. Так бывает в Пургу на горном плато, когда не знаешь, где кончается земля и начинается небо, когда минуты будто часы, и наоборот. Его перевозили из одного лагеря военнопленных в другой, а в итоге он оказался в тюрьме у американцев. Прежде чем втолкнуть в комнату, конвоиры сняли с Джонни Балаклаву, пусть, мол, видит, что его ждет. Лампа дневного света под потолком слепила глаза, из динамиков оглушительно гремел тяжелый рок. Посередине стояла слегка наклоненная лавка с кожаными ремнями по бокам, черной шерстяной балаклавой и аккуратно сложенным полотенцем. В комнате ждали двое мужчин в балаклавах, серых флисовых куртках и камуфляжных армейских берцах. У стены стояли две канистры с водой. Музыка умолкла. Сердце у Джонни стучало молотком. Да, думал он, смотреть на это уже испытание, страшный сон, что угодно. Дайте мне уйти, это хуже смерти. «Яхья Саид Аль-Джабаль», — сказал один с сильным американским акцентом. «Так тебя зовут?» Джонни не ответил. «Я задал вопрос», — сказал мужчина чуть громче. «Нет, сэр», — ответил Джонни. «Меня зовут Джон Амар Берг». «Национальность?» «Норвежец». О'кей, сказал мужчина сквозь балаклаву по-прежнему без агрессии в голосе. У нас есть несколько вопросов, на которые ты должен ответить. В разговор вступил второй мужчина, тоже в балаклаве, но телосложением покрупнее. Тон был будничный, будто речь шла о ремонте стиральной машины, певучий говор выдавал уроженца Южных штатов. Есть два способа получить ответ. Ты предпочитаешь первый? Джонни не сводил глаз с шершавой серой стены. «Ты ездил в Ирак и в Сирию под именем Аль-Джабаль», — сказал здоровяк. «Пересечение границы, по данным органов курдского самоуправления, зарегистрировано в Эрбиле 12 сентября прошлого года. А теперь ты говоришь, что Аль-Джабаль — имя не настоящее?» Джонни зажмурился, откинул голову назад, закрыл лицо руками. «Я не могу вдаваться в детали задания», — сказал он, «но мое начальство может подтвердить». «Чем ты здесь занимался?» — наседали американцы. Что стоит здесь и сейчас подписка о неразглашении? Да ничего. Я должен был хм, ликвидировать норвежского добровольца. Его имя? филах Норвежские инстанции могут подтвердить мои слова. В последний год европейские мусульмане толпами хлынули в этот регион строить новопровозглашенный халифат. Западные службы безопасности всполошились. Опасались, что эти люди, обладающие боевым опытом и воинственные, «Решат вернуться в свои родные страны». Американец медленно покачал головой, под балаклавой слегка обозначились черты лица. «Мы навели справки. Ни Норвегия, ни другие союзники не могут подтвердить твою складную историю». Джонни почувствовал, как перехватило горло. Дышать стало нечем. Всему приходит конец, в том числе и удачи, которая до сих пор была на его стороне. Десять лет он работал на разведку в самых горячих точках — в Афганистане, Ливии и Ираке. Удостоился многих наград. Не раз был на волосок от гибели, но бог любит норвежцев, так вроде говорят. «Дело дрянь». «Повторяю», — продолжал допросчик, — «чем ты занимался?» За долгие годы службы все в нем выгорело, иллюзии пропали. Ближний Восток так или иначе катится в тартарары, хоть вмешивайся, Запад, хоть не вмешивайся. Вмешательство либо бессмысленно, либо только ухудшает положение. Примерно год назад с ним связался некий офицер, предложил задание в неофициальных каналов. Задание величайшей национальной важности, для выполнения которого мирной Норвегии не достало политической воли. Нужно было выехать в Курдистан, забрать американское оружие, купленное на оружейном рынке в столице, связаться с бывшим американским спецназовцем, который сражался там против исламского государства, и перейти через ничейную землю, то есть фактически через линию фронта, в подконтрольный ИГ поселок, где находился норвежец Фелах. о том, что посылают его без ведома государства, никто словом не обмолвился. На миг вспомнилось случившееся: пот, сердцебиение и обрывки зрительных образов: низкий дом, зеленая картинка в приборе ночного видения, прохладные комнаты, пыльные ковры, выстрелы через глушитель, взгляд мальчугана в коридоре. Думать об этом не было силы. Джонни оттолкнул воспоминания. Их засекли прямо перед тем, как они добрались до зарослей высокой травы на ничейной земле. Задание было выполнено, только вот американец погиб. Джонни сумел сбежать, однако, когда вернулся на курдскую сторону, курдские ополченцы задержали его. Почему его сцапали, он не знал, но предполагал, что ИГ пустила слух насчет исчезновения одного из их собственных людей. Отомстила ему за содеянное и за то, что он сумел от них сбежать. На фронте все знали, что воюющие стороны доверяли депешам друг друга. Курды отвезли его в лагерь интернированных террористов, а затем передали американцам. Вот почему он здесь, в комнате без окон, у людей, которые не верят его рассказу. До него дошло, насколько безнадежна ситуация. Задание было неофициальное. «Deniable» а те, кто с норвежской стороны мог бы сказать свое слово в его поддержку, палец о палец не ударили. Вдобавок он был смуглым черноволосым норвежцем с арабскими корнями, который очевидным образом утратил доверие к западной военной стратегии. Норвежские власти награждали его медалями за отвагу. Ему жали руки генералы, министры и члены королевской семьи, но в глубине души он знал, что всегда останется в их глазах чужаком. И все смуглокожие норвежцы это знали. Когда проявляешь храбрость в бою или успешно выступаешь в национальной команде, ты стопроцентный норвежец. Но когда все летит к чертовой матери, ты всего-навсего паршивый марокканец, черномазый дага, мусульманин, иностранец, 14-летний мальчишка, которому пришлось удирать от нацистов и стиснув зубы прятаться в кустах. Норвежцы любят норвежившихся угодливых иностранцев, которые зимой ходят на лыжах, 17 мая — наряжаются в бюнады, а на Рождество едят ребрышки, но вдобавок им нравилось, когда подтверждались их предрассудки. Ясное дело, нельзя было ему доверять. Он, Джонни, был превосходным козлом отпущения. Американцы натянули ему на голову плотную черную балаклаву, уложили на косую лавку. Уложили на спину, и один затянул ремни прямо поперек трех диагональных шрамов у него на груди, так что пошевелиться он не мог. Кроме бульканье воды в канистрах, которые подняли с полу, царила полная тишина. Все черным черно. Он почувствовал, как у лицо плеснули затхлой водой. Она потекла в черную балаклаву, медленно залилась в ноздри. Мокро. Вода хлюпает. Он задержал дыхание надолго, пока легкие не закричали, и боль не свела все нутро. В конце концов, все почернело. Джонни думал об Ингрид, с тех пор, как он стал отцом. Мечты о дочке всегда поддерживали его, когда приходилось совсем туго. Иной раз она была так близко, что Джонни мог погладить ее по длинным до плеч темным волосам. Она сидела рядом с ним среди узников в оранжевых робах на краю железной койки, болтала короткими ножками со ссадинами на коленках и грязными ногтями или хитро рассаживала кукол, прислонив к стене камеры и играла с ними или наказывала. Была близко-близко, когда легкими детскими шагами шла к умывальнику почистить зубы розовой пастой, а потом исчезала, как исчезает мираж на длинной дороге через пустыню. Она была его кровь и плоть, с его чертами, смесь норвежского и чего-то чужого, он и сам не знал чего. Страх вдохнуть воду у людей настолько силен, что превосходит страх остаться без кислорода. В конце концов он сдался, уже не зная, вдохнул или выдохнул, Дыхательные пути просто наполнились водой, а сам он тонул, беспомощный, как человек, оказавшийся в заперти, глубоко в недрах тонущего корабля. Инстинкт, не позволяющий дышать под водой, был тоже настолько силен, что он мог признаться в чем угодно, совершенно в чем угодно, лишь бы этого избежать. Сопротивляться невозможно. Кто в ответе за то, что он здесь мучается? Да, задание пошло наперекосяк, бывает, Но что заказчики пальцем не пошевелили, этого простить нельзя. Если он когда-нибудь отыщет виновных, то не пожалеет оставшейся жизни. все сделает, чтобы с ними случилось то же самое, чтобы они лежали тут, на деревянной лавке, в темном подвале, и чувствовали, как вода заливает дыхательные пути. «Я! Я!» Мужчины подняли его, усадили. Джонни набрал воздуху и в страхе и боли выкрикнул. «Меня зовут Джон Амарберг!» «Раньше я был морским охотником и разведчиком под именем Яхья Аль-Джабаль. Я приехал сюда, чтобы примкнуть к исламскому государству». «Отлично. Отведи его обратно к курдам», — сказал американец.